В глазах у дедушки светилось воскресшее время. Он рассказывал, как в тот вечер они подходили к Тронхейму, а их шкипер стоял на носу и чесался, как вшивая собачонка, дедушка засмеялся. И так оно и было, он подхватил в шею от какой-то дамочки. Шкипер сперва долго прихорашивался, а потом стоял на носу и принюхивался, покуда судно приближалось к залитому светом городу. Еще дедушка... Рассказывал о временах, когда работал на строительстве дороги взрывником. И однажды вечером все они собрались в бараке сыграть в покер, и дедушка все выигрывал и выигрывал, но деньги эти были ему ни к чему. Он хотел купить для бабушки обручальное кольцо, но не на деньги от азартной игры, поэтому деньги он отдал в общую кубышку, а сам сидел и смотрел, как у остальных от напряжения аж пот со лбов закапал». Когда дедушка описывал других игроков, на глазах у него от смеха выступили слезы, и мы с Ингве тоже хохотали. Смеялся дедушка так заразительно, что и не удержишься. Он скрючился от хохота, не в силах выговорить ни слова, а слезы так и струились по щекам. Он развлекал нас не только воспоминаниями о прошлом, ностальгия его не мучила, отсмеявшись, Дедушка пустился в рассказы о том, как ездил в США навестить своего брата Магнуса и как ночью напролет просиживал перед телевизором и перещелкивал каналы. Их было бесчисленное множество. Невероятно, просто чудо какое-то. И я улыбнулся, ведь английского дедушка не знал, и получается он смотрел словно зачарованный на экран, не понимая ни слова. Ингвей глянул на меня и встал. «Пошли воздухом подышим», — предложил он. «Да, давайте-ка», — дедушка откинулся на спинку дивана. Шел дождь, мы встали под навесом возле дома Хьяртона и закурили. «Как там с Ханной дела?» — спросил Ингве. «Ты что-то давно про нее ничего не рассказывал». «Да, ничего нового», — отмахнулся я. «Болтаем иногда по телефону, но не больше, я ей не нужен». «Ясно. Может, лучше тогда тебе вообще ее забыть». «Вот я и пытаюсь». Ингве ковырял каблуком мокрый гравий, но потом перестал и посмотрел на амбар. Постройка обветшала, краска местами облезла, а пандус у дверей синовала порос травой. Но, несмотря на всю свою ветхость, амбар словно сиял, потому что фон, зеленый луга, серый фьорд и тяжелое свинцово-серое небо, будто приподнимали его над землей. А может, такое впечатление возникло от того, что амбар... Был для меня так важен в детстве и оставался с тех пор одним из самых главных в моей жизни зданий. «Я, кстати, с девушкой познакомился», — проговорил Ингве. «Правда?» — он кивнул. «В Бергене? Или где?» Он покачал головой и так глубоко затянулся, что щеки запали. «Вообще-то дали летом. Мы с ней с тех пор не встречались, но переписывались. И на Новый год увидимся». «Ты влюбился?» — спросил я. Он посмотрел на меня. На такой личный вопрос Ингви мог ответить как угодно, часто обсуждать подобное он не желал. Но он был влюблен, говорил о ней с особым скрытым жаром, и его наверняка тянуло рассказать о ней, по крайней мере, если он такой же, как я, а это так и есть. «Вообще-то да», — сказал он, — «это же просто сказать двумя словами, даже одним». И какая она из себя, сколько ей лет, где живет. Может, с имени начнем, так удобнее. Ну и? Ее зовут Кристин. Так. Она на два года младше, живет в Трюме ее. У нее голубые глаза, светлые кудрявые волосы, довольно миниатюрная. Ты же с ней в одной школе учился, она на два класса старше тебя. Кристин, что-то не помню. Когда увидишь, сразу вспомнишь. Для этого надо вам начать с ней встречаться. Я как раз и собираюсь. Он посмотрел на меня. Хочешь, пойдем с нами праздновать в Виндельхютто, если у тебя никаких других планов нет. Да вроде никаких особых нет, сказал я, так что могу и пойти. Я все равно из дома поеду, так что давай со мной. Я кивнул и отвел взгляд, чтобы он не заметил, как я обрадовался. Когда мы вернулись в дом, дедушка спал, опустив голову и сложив на груди руки. Было пять вечера. По телевизору запели серебряные мальчики, и я поднялся к себе в комнату переодеться. Белая рубашка, черный костюм, черные ботинки. По всему дому пополз аромат пинных йота. Бабушка нарядилась в свое лучшее платье и причесалась. Дедушка надел синий костюм. Хьяртон облачился в серые, скроенные по моде 70-х. На столе, на белой скатерти... Стояли праздничные тарелки, рядом лежали зеленые салфетки. В центре стояли четыре бутылки пива, согретые, как тут было принято, до комнатной температуры, и бутылка Акевита. Не хватало лишь еды, и Ингве вызвался принести ее. Приготовил ужин дедушка. «Здесь только пять картофелин», — пожаловался Ингве, — «на всех не хватит». «Я картошку не буду», — сказала мама, — «вот и выйдет каждому по одной». И тем не менее не унимался Ингве. «Рождественские ужины каждому всего по одной картошке». Я помог ему внести блюда с едой. Пейных йод, от которого валил пар, свиные ребрышки с надрезанной ромбиками поджаристой корочкой, из которой кое-где торчали щетинки, пюре из брюквы, квашеная капуста — Салат из красной капусты и пять картофелин. Вяленое мясо получилось чудесное. Дедушка сам вялял, вымочил и сварил его так, что лучше не придумаешь. Единственным огрехом этого самого торжественного в году ужина была картошка. В такой вечер всего должно быть в достатке, уж картошки-то точно. Но я преодолел разочарование, а все остальные, похоже, вообще об этом не думали». Бабушка сидела за столом, скрючившись и дрожа, но голова у нее была ясная, глаза ясные. Она смотрела на нас и радовалась нам, это я видел. Ей довольно было того, что мы собрались здесь, и всегда бывало этого довольно. Дедушка пожирал мясо, подбородок у него блестел от жира. Хьяртон едва притронулся к еде, он рассуждал о Хайдегере и Ницше, а поэте по имени Гёльдерлин и еще одном, которого звали Арне Русте, и которому хяртон послал свои стихи, и тот отозвался о них вполне благосклонно. В потоке его речи проскакивали и другие имена. Произносил он их, как бы между прочим, словно полагая, будто мы все в курсе, кто это. После ужина мы с Ингве отнесли тарелки и блюда на кухню, а мама принялась взбивать сливки для рисового крема, Хьертон остался сидеть с дедушкой и бабушкой. Давайте учредим территорию без Хайдегера, заявил Ингве. Мама рассмеялась. Но ведь это тоже интересно, сказала она. Может хоть не под Рождество, поддержал я Ингве. Да, тут вы правы, уступила она. Давай, десерт попозже съедим, предложил Ингве. Я сейчас лопну. И я, подхватил я. «Пинных йод в этом году удался». «Да, это точно», — сказала мама. «Может, только пересолен чуть-чуть?» «Нет-нет», — возразил Ингве. «Соли ровно столько, сколько надо. Лучше не бывает». «Значит, будем подарки дарить?» — спросил я. «Давай», — сказал Ингве. «Ты будешь раздавать?» «Ага». Ингве подарил мне пластинку «The Dukes of Stratosphere». Мама биографию Бьернебу, написанную Вандрупом, От Хьертона я получил карманный фонарик, а от бабушки с дедушкой большого лосося в нарезке и чек на 200 крон. Я подарил маме кассету с Вивальди, чтобы она слушала ее в машине. Ингве от меня достался сольник Уилсон Пайпера, гитариста из The Church, Хьертону роман Яна Хьерстада. Ингве звучным голосом зачитывал имена и щедрой рукой раздавал подарки, Я сминал оберточную бумагу и сжег ее в печке, время от времени пригубливая принесенный дедушкой коньяк. Ингве передал ему подарок от Ингрид, младшей дочери хелаук и Магна, которая родилась намного лет позже своих братьев и сестер. Развернув сверток и увидев, что в нем, дедушка замер. Он вдруг вскочил и метнулся к печи. «Что там у тебя?» — спросила мама. «Смотри, не выбрасывай». Дедушка открыл печную дверцу, мама бросилась к нему. «Не сжигай это ты что!» — она отобрала у него подарок. Дедушка оказался одновременно сердитым и растерянным. «Дайте посмотреть», — попросил я. «Что там такое?» «Это гипсовый отпечаток ее руки», — сказала мама. «Отпечаток маленькой ручки на гипсовой пластине. Зачем дедушке понадобилось его сжигать?» Хьяртон рассмеялся. «Юханес суеверный», — объяснил он, — «и думает, что это к смерти». «Так и есть», — подтвердил дедушка. «Глаза мои этого не видели». «Тогда положим вот тут», — мама отложила гипс в сторону. «Она это в детском садике смастерила и тебе прислала. Нельзя же это выбросить?» Дедушка ничего не ответил. «А бабушка? Неужели на лице у нее промелькнула улыбка?» Ингве протянул Хьяртону подарок — бутылку вина. «Вот это ты в точку попал!» — похвалил его Хьяртон. С бокалом коньяка в руке он сидел в кресле чуть поодаль, взгляд у него подобрел. «А, кстати, можно мы завтра у тебя на проигрывателе наши пластинки послушаем?» — попросил я. «Но разумеется!» Хьяртон сидел рядом с елкой, та слегка перекосилась, чуть нависла над ним, и хотя смотрел я ему в глаза, но боковым зрением заметил какое-то движение — Хьяртан повернулся в ту сторону, распахнув глаза от страха, и в следующую секунду елка повалилась на него. Дедушка расхохотался, Ингве, мама и я, мы все засмеялись. Хьяртан с проклятиями вскочил с кресла, мы с Ингве подняли елку, заново прикрутили к крестовине и приткнули к стене. — Даже елка меня в покое не может оставить, — пожаловался Хьяртон. Он провел рукой по волосам и опять сел. «Выпьем!» — предложил Ингве. «И с Рождеством!» «Между Рождеством и Новым годом мы на катере добрались до Бергена, а оттуда долетели до аэропорта Хевик. Пока нас не было, кот едва с ума не сошел от тоски, и когда я во время ужина посадил его себе на колени, он чуть не изодрал мне брюки когтями. Дома было хорошо, а еще хорошо, что Ингве тоже с нами». На следующий день он собрался навестить бабушку с дедушкой папиных родителей, которых не видел с лета, и я поехал с ним. Увидев нас на крыльце, бабушка просияла, мы вошли, и, услышав, что дедушка на работе, Ингве, недолго думая, уселся в его кресло. В присутствии Ингве разговор с бабушкой получался не таким однообразным, как в те дни, когда я приходил к ним один. Ингве намного лучше освоил принятую в этой семье манеру вести беседу – Он шутил, веселил бабушку и дурачился так, как у меня ни за что не получилось бы, даже тренируясь я лет сто. Внезапно, когда ничто не предвещало, бабушка посмотрела на Ингве и спросила, потратил ли он деньги на что-нибудь приятное. Какие деньги, удивился он, я покраснел, как рак. Ну как же, которые мы тебе подарили, ответила бабушка. Да я не видел никаких денег, сказал Ингве. «Я про них забыл», — признался я. «Простите», — бабушка смотрела на меня так, будто не верила собственным ушам. «Ты их не отдал?» — спросила она. «Мне очень стыдно. Я забыл». «Ты их потратил?» «Да, но я же в долг. Я собирался отдать из своих денег, но совершенно из головы вылетело». Она встала и вышла. Ингви вопросительно посмотрела на меня. «Нам с тобой подарили по сто крон», — сказал я, — «но я забыл их тебе передать, я тебе потом отдам». Вернулась бабушка со 100 кроновой банкнотой в руках, она протянула деньги Ингве. «Вот», — сказала она, — «и чтобы разговора больше об этом не было». Под Новый год у Ингве с Кристин и правда начался роман. Я стал его свидетелем. Сперва, когда они только увиделись, она, склонив голову, посмотрела на него и улыбнулась, А он, похоже, искренне смутившись, что-то ей сказал. Я рассмеялся про себя. Он и впрямь влюбился. Потом они друг с дружкой не разговаривали, но время от времени переглядывались. Получилось так, что они сидели по разные стороны длинного стола. Ингва болтал с Трунном, а она с кем-то из своих друзей. Порой они поглядывали друг на друга и продолжали болтать. Затем Ингве встал, сходил куда-то, вернулся и, сев на прежнее место, продолжил болтать струном. Одновременно он достал лист бумаги и ручку и что-то написал, а после протянул ей этот листок. Кристин посмотрела на Ингве, потом на листок, прочла написанное, снова посмотрела на Ингве и, сжав большой указательный пальцы, взмахнула в воздухе рукой, словно выводя буквы, Ингве протянул ей ручку — Она написала что-то на бумаге и вернула листок Ингве. Прочитав, он встал и подошел к Кристин, и они погрузились в беседу, словно в комнате кроме них никого и не было. А когда я посмотрел на них в следующий раз, они целовались. Ему удалось. После того вечера для него существовала лишь Кристин. На второй день Нового года Ингве уехал в Берген, и дом без него опустел... Но лишь на день или два потом я привык, и жизнь продолжалась, как и прежде, с небольшими отклонениями в ту или иную сторону, со всеми непредсказуемыми событиями, наполняющими любую жизнь, одни из которых ведут к запертой двери или в пустую комнату, а другие разворачиваются во всю свою мощь лишь много лет спустя. Мы с Эспином устроились на местное радио. Наша программа выходила раз в неделю. Мы ставили свою любимую музыку и разговаривали о ней. Я убеждал всех знакомых слушать нас, и многие из них действительно следовали моему совету. Довольно часто в школе или автобусе кто-нибудь комментировал наши слова или пластинки, которые мы ставили. «Радио-1» было маленькой радиостанцией, а «Нюэ не крупной газетой, но благодаря им у меня появилось чувство, будто я куда-то двигаюсь». Работа на радио заставляла меня оставаться после уроков в городе, возвращаться домой, чтобы потом опять ехать в город смысла не было, и в то время у меня вошло в привычку заходить к бабушке с дедушкой. Проголодавшись, я больше полагался на них, а не на папу, и к тому же, приходя к папе, я никогда не знал, готов он меня принять или я ему в тягость. Однажды, поужинав у бабушки с дедушкой, я пошел на радио, где мы с Эспином. Обсудили программу и сделали трансляцию, потом сел на автобус и слушал музыку на всем долгом пути домой, включая последний километр, и настолько ушел в себя, что едва замечал одетый в белый мир вокруг. Добравшись до дома, снял наушники, открыл дверь, разулся, повесил куртку и заглянул на кухню, чтобы перекусить. Мама смотрела телевизор на втором этаже, услышав меня, она выключила его и спустилась вниз. Ты нас слушала? спросил я. Да, ответила она. Нас так смех разобрал, это неловко вышло или ничего. Нет, просто забавно, но знаешь, пока тебе не было, бабушка звонила. И что? Разговор, к сожалению, получился неприятный. Она сказала: она попросила, чтобы ты больше не приходил. Сказала, что ты вечно голодный, что ты неряшливый, и вечно клянчишь у них деньги. Что? переспросил я. Да, кивнула мама. Она сказала, что заботиться о тебе должна я, а не они. Это мое дело, и они не хотят, чтобы ты туда приходил. Я заплакал. Сдержаться я не смог, с такой силой нахлынули слезы, я отвернулся от мамы, лицо у меня глупо перекосило, я закрыл его руками и сам того не желая зарыдал. Достав из шкафа кастрюлю, я налил туда воду. «Ты тут ни при чем», — успокоила меня мама. «Ты же понимаешь, это из-за меня. Это они меня хотят уязвить». Я поставил кастрюлю на плиту, слезы застилали глаза, и я опять поднес руку к лицу и опустил голову, и снова громко всхлипнул. Она ошибалась, я это знал, дело было во мне. Я же был там, видел, как они молчат, как им неловко. Я это кожей ощущал и в какой-то мере их понимал. Но я ничего не сказал, лицо перестало корчиться, я несколько раз глубоко вздохнул и вытер рукавом свитера глаза, опустился на стул. Мама садиться не стала. «Я ужасно зла», — сказала она. «Я, по-моему, никогда еще так не злилась. Ты их внук, и тебе сейчас трудно, они обязаны тебя поддержать, несмотря ни на что». «Мне не трудно, возразил я. «Все у меня отлично». Вокруг тебя почти никого нет, и те немногие, кто у тебя остался, не имеют права от тебя отворачиваться. «Все у меня отлично», — повторил я. «Не бери в голову. Я и без них прекрасно обойдусь». «Тут я согласна», — сказала мама. «Но они отталкивают собственного внука. Подумать только. Неудивительно, что твой отец с ними так мучается». «А ты не думаешь, что это его рук дело?» — спросил я. Мама посмотрела на меня, на моей памяти она еще ни разу так не сердилась, глаза у нее метали молнии. Нет, не думаю, если, конечно, за эти полгода он в корне не изменился. Она села. Есть и еще кое-что, сказал я. Ты этого не знаешь, они подарили нам с Ингве по сто крон на Рождество. Я обещал передать деньги Ингве, но потратил, а потом забыл, а когда мы после Рождества к ним поехали, все раскрылось. Но, Карл, увы, мама вздохнула, да даже если бы ты и забрал эти деньги, нельзя же тебя из-за этого отталкивать. Они не имеют права тебя наказывать. Но ты же понимаешь, сказал я, они разозлились, это ясно. И бабушка права, она меня кормит каждый раз, когда я к ним захожу и дает мне деньги на автобус. Ты ничего плохого не сделал, сказала она, и не думай больше об этом. Но не думать я, разумеется, не мог. Ночью через несколько часов я проснулся, когда мороз постепенно сковывал мир за окном, а стены дома и лед на реке внизу потрескивали от холода. Лежа в темноте, я размышлял обо всем хладнокровнее и отстраненнее. Не хотят меня видеть, и ладно, не увидят. Я к ним ходил не ради себя, и если ходить не буду, ничего не потеряю. Решение больше к ним не ходить казалось сладостным. Даже когда они будут лежать на смертном одре, я к ним не пойду. И даже на похороны, когда они умрут, тоже не приду. Не то, что папа, который в моем детстве порой не общался с ними месяц или два, а затем возобновлял отношения, словно ничего и не произошло. Нет. Я от своего решения не отступлюсь. Никогда больше к ним не приду и разговаривать с ними не буду. Они сами этого захотели, значит, так тому и быть». Мне родители отца не нужны, это я им нужен, а если они этого не понимают, так им и надо. Как-то раз ближе к вечеру я сел на поезд и в одиночку поехал в Драммен, где в том же зале, что и за год до этого Юту, выступали Simple Minds. Я был в восторге от их нового альбома, звук у них получился незабываемый, а композиции такие роскошные, что тогда осенью я то и дело их переслушивал. Пожалуй, альбом получился несколько коммерческим, Да и композиции не дотягивали до предыдущего «New Gold Dream», но мне он все равно нравился. Сам концерт, правда, меня разочаровал, в основном потому, что Джим Кер, успевший здорово растолстеть, едва не прекратил концерт, когда какой-то фанат забрался на сцену и сорвал у него с головы красный берет. Кер подошел к краю сцены, опустился на корточки и заявил, что если ему не вернут берет, они играть не станут. Я собственным ушам не поверил, и с тех пор мне стало все равно, какими бы хорошими ни были у них песни. Для меня Simple Minds ушли в прошлое. В Кристиансан я вернулся ночным поездом. Автобусы уже не ходили, а на такси до дома было дорого, поэтому Унни разрешила мне переночевать в ее квартире. Ключи она мне дала, так что оставалось лишь открыть дверь. Сойдя с поезда, я через полчаса добрался до квартиры, вставил ключ в замок, аккуратно повернул его и осторожно вошел. Квартира была обставлена в духе 50-х, 60-х, две комнаты, кухня и ванная, и из окон гостиной открывался вид на город. Я здесь уже бывал два-три раза, мы с папой у нее ужинали, и мне тут понравилось, квартира показалась мне замечательной. На стенах висели картины, и хотя я не очень любил керамические чашки и плетеные коврики в стилистике партии Венстра, это было очень в стиле Унни. Это я и отметил тогда гармоничность ее квартиры. Унни застелила для меня диван простыней и положила одеяло. Я взял с полки книгу «Последний викинг» Юхана Бойера, прочел несколько страниц, выключил свет и уснул. На следующее утро... Проснулся я от того, что Унни готовила на кухне завтрак. Я оделся, а Унни накрыла на стол в гостиной и принесла туда яичницу с беконом, чай и горячие булочки. Мы проболтали все утро. В основном обо мне, но и о ней тоже, о ее отношениях с сыном по имени Фредрик, который неохотно мирился с папиным присутствием в жизни Унни, а еще о ее работе учительницы и о том, как ей жилось в Кристиансене, пока она не познакомилась с папой. Я рассказал ей про Ханну и про то, что после окончания гимназии хочу стать писателем. Прежде я об этом никому не рассказывал, потому что и сам себе в этом не признавался, а сейчас словно само вырвалось. Я хочу писать, я хочу стать писателем. Когда я ушел оттуда, в школу идти было поздно, поэтому я сел на автобус и поехал домой. Низко в небе висело холодное солнце, поля были голыми и мокрыми. Я радовался, но меня слегка мучила совесть. Откровенность в разговоре с Унни казалась предательством, но чего именно я не знал».